Потайная лестница. Дождь не прекращался до самого рассвета. Открыв двери ресторана, я все утро рвал траву на клумбе. Если мое предположение верно, то чем больше людей я сюда привлеку, тем медленнее будет исчезать печать. Вскоре во дворе образовалась приличная куча сорняков, которую я перенес к задней стене дома. Впервые за 20 дней я увидел эту сторону здания, огороженную невысоким забором, под которым валялось битое стекло и мусор. Краска на ограждении местами облупилась, и чем выше от земли, тем сильнее. На втором этаже дома оказался маленький балкончик, до которого тянулись лианы. Там, где они заканчивались, я разглядел черную железную дверь. Сложив в стороне кучку сорняков, Я вернулся в ресторан и решил помыть туалет, в котором несколько дней не убирался, и начал с примыкающей к нему кладовки, заполненной всяким хламом. А это еще что такое? Отодвинув мешок, я увидел неприметную деревянную дверь. Я осторожно потянул за ручку и раздался протяжный скрип. Из глубины вырвался запах затхлости и плесени, миг окутавший меня. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел узкую и крутую лестницу. Неужели еще один путь на второй этаж? Поколебавшись мгновенье, я поставил ногу на ступеньку. Каждый мой шаг отдавался таким пронзительным скрипом, что я то и дело испуганно останавливался и хватался за сердце. Лестница закончилась перед кованной железной дверью. Я открыл ее. Это была та самая дверь, которую я недавно видел за балконом. Оказалось, вместо того, чтобы вести прямо на второй этаж, этот проход соединял кладовку на первом этаже с балконом. Когда солнечный свет проник внутрь, напротив кованной двери, я заметил старую, деревянную, покосившуюся так, что образовался довольно большой проем. Я потянул за ручку — и она с трудом отворилась. За ней оказалась сумрачная и убогая гостиная, окна которой были завешаны жалюзи под цвет дерева. Атмосфера царила такая, что я бы не удивился, появись здесь внезапно что-нибудь жуткое. В ноздри ударила тошнотворная вонь, напоминавшая запах рыбы и гнили, и мне пришлось зажать нос. Я осторожно поднял жалюзи, и слепящий солнечный свет ворвался внутрь. На стене напротив дивана висела картина с изображением какого-то монстра в красной одежде. Он не был похож ни на человека, ни на животное, так что слово «монстр» подходило как нельзя лучше. На бежевой стене под картиной виднелись пятна, напоминавшие брызги алой краски. Я сделал шаг назад, как вдруг на меня обрушилась волна. ужаса. В этот миг ворвался порыв ветра и затеребил жалюзи. Непонятно, откуда он дул. Неужели из щелей в двери? Жалюзи медленно колыхались, издавая жалобный скрип, который холодным ужасом отдавался в моем сердце. Нужно побыстрее осмотреться и спуститься вниз. Я внимательно изучил пол в гостиной. несмотря на все усилия, мне не удалось найти следов того, что здесь что-то тащили. Уверен, на таком толстом слое пыли обязательно остались бы полосы. Затем я осторожно зашел в спальню. Особо не глядя по сторонам, проверил только пол и быстро вышел. Там тоже не оказалось подозрительных следов. Когда я открыл дверь в комнату напротив спальни, мне сразу бросился в глаза ученический стол. На нём лежала раскрытая книга, а рядом школьный ранец. На кровати валялся спортивный костюм, а под столом баскетбольный мяч. Казалось, еще минуту назад хозяин комнаты читал книгу, ненадолго вышел и вот-вот вернется. Здесь царила далеко не та мрачная атмосфера, что была в гостиной. Пол в детской тоже выглядел нетронутым. Осмотрев обе комнаты на втором этаже и заглянув в кухню и ванную, я спустился к себе. «Куда же они подевались?» Меня разбирало любопытство. Из-за того, что в детской мне показалось, будто ее обитатель должен скоро вернуться, я вспомнил о внезапном исчезновении семьи, жившей в этом доме, и леденящие душу слухи, разнесшиеся по всему району. Несмотря на то, что поначалу, когда я попал на второй этаж, меня охватил необъяснимый ужас, в комнате с ученическим столом, напротив, было на удивление спокойно. У меня возникло ощущение, что ничего страшного там произойти не могло. Когда я уже заканчивал уборку, пришел Ван. Я хотел поинтересоваться, что у него случилось, но промолчал. Мужчина выглядел таким уставшим, что приставать к нему с вопросами было как-то неудобно. Он тяжело опустился на стул и молча уставился в окно. «Это была аллергия?» — спросил он, наконец. «Что? Вы говорили, что у двух девочек возникли проблемы. Кто же из них двоих?» «Не понимаю, о чем вы». Я пристально посмотрел на него. «Чего вы испугались?» Я имею в виду, кто из них тот человек, которого вы ищете. Я колебался, не зная, что сказать. Вряд ли парикмахер мог знать о печати, поэтому нужно было подобрать подходящий ответ и не сболтнуть лишнего. Обе оказались не тем, кого я ищу. Мне уже кажется, что встреча с ним не обязательна. Найду так найду, в противном случае переживу. Не так уж и важно. Кстати, «Где вы пропадали? Хван-пуджан обыскалась вас?» Ван не отвечал, продолжая отрешенно глядеть в окно. «Вы сегодня ели? Выглядите утомленным. И знаю, что у вас стряслось, но голодать нельзя. Может, перекусите секретным оружием или тающей нежностью или романом картошки с зеленым луком? Если сейчас не хотите, то возьмите с собой». Ван медленно помотал головой. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался я. «Я больше не буду заказывать еду на вынос. Все было бессмысленно». Парикмахер поднялся, чтобы уйти. «Расскажите, в чем дело?» — не отступал я. «У каждого есть тайны, о которых нельзя говорить». Но мне почему-то кажется, что вам я все расскажу. Разумеется, не сейчас. Иван медленно задвинул стул. — Вы сегодня откроете парикмахерскую? — Не уверен. Мне уже не радостно от того, что приходят посетители. Все оказалось бессмысленной суетой. Если честно, я подумываю совсем закрыть салон. Каждый день делать завивку, стричь и красить волосы. Какой в этом смысл? Сегодня Ван слишком часто повторял слово «бессмысленно». Разве люди живут только ради смысла? Обычно ты строишь свою жизнь, а потом глядишь, и случилось что-то значимое. Если специально искать его во всем, то быстро перегоришь. Нужно найти в себе силы продолжать жить дальше, и тогда что-то важное произойдет само собой. Мне хотелось хоть как-то его поддержать, поэтому я говорил безумолку, а под конец и сам запутался. После ухода парикмахера я долго сидел, уставившись в окно. Почему он внезапно решил, что все бессмысленно, и собрался закрыть салон? Ведь Ван выглядел счастливым, когда стриг, окрашивал или завивал клиентам волосы. С ним точно что-то случилось. Не знаю что, но дело очень серьезное. Я приготовил и упаковал по порции каждого блюда. Сначала думал притвориться, что не заметил в парикмахере никаких изменений, чтобы не вмешиваться в его дела. И все же не смог удержаться, ведь выглядел он очень плохо. И пусть сейчас у него нет аппетита, легко передумать, когда еда стоит перед глазами. Дверь парикмахерской красотка была закрыта, и на ней по-прежнему висела вчерашняя бумажка. Я постучался и долго ждал, пока Ван откроет мне. Лицо у него было помятое. Он вяло махнул рукой, приглашая меня войти. Я протянул ему пакет. «Я же сказал, мне ничего не надо». Ван равнодушно посмотрел на еду. «Не знаю, что у вас стряслось, но если человек, который много ел, внезапно начнет голодать, то может и умереть», — настоял я, присел на диван, и, выставив тарелки на журнальный столик, вложил в руки Вана палочки. «Поешьте хоть чуть-чуть. Забота мне не свойственна, но вы были так добры ко мне, что я не могу не беспокоиться о вас. Не буду донимать вопросами, только, пожалуйста, не отказывайтесь от еды. Сначала подкрепитесь, а потом подумайте над тем, как решить свою проблему». От голода голова плохо соображает, и человек не замечает очевидного выхода. Ван подхватил палочки. «Можно дать вам один совет?» — спросил он, пристально глядя мне в лицо. «Какой?» «Смешно спрашивать об этом. Само собой, вы любили до да беспамятства. Именно поэтому вы сейчас здесь». Я не нашелся, что ответить. Казалось, он что-то знает обо мне. Но я никак не мог догадаться, насколько много ему известно. «У меня тоже была женщина, которую я безумно любил». Нет, правильнее будет сказать не «любил», а «люблю», потому что даже сейчас она не покидает мои сердца и мысли. С какого-то времени я считал ее единственным смыслом своей жизни. Думал, что пойду на все, чтобы она чувствовала себя счастливой. Но на деле оказалось, что я силен только в прическах. Я мечтал создать для любимой самый прекрасный в мире стиль, сделать ей завивку самым дорогим средством без запаха, с хорошей питательной маской, чтобы ее волосы были блестящими и шелковистыми. Мне казалось, что ей очень подойдет светло-каштановый цвет волос, а еще вот такой, синий и красный, — признался Ван, показывая на свои волосы. Может, она бросила его? — внезапно осенила меня. В противном случае вряд ли он заговорил бы об этом без всякого повода. Вот почему он был так подавлен. Я хотел не только сделать ей прическу, но и страстно желал, чтобы она поправилась. Пытался заставить ее есть много и вкусно, чтобы она стала пухленькой, как раньше. «Ой, ну это вы зря. Если любишь, нужно помочь ей соблюдать диету, а вы хотели, чтобы она растолстела?» «Вы каждый день приносили ей жирную еду?» «Что?» «Судя по вашему лицу, я угадал. Если вы и ее называли «онни» и каждый день пичкали калорийной пищей, тогда это очень серьезная проблема». Я нарочно говорил в шутливой манере, чтобы разрядить атмосферу, но Вану явно не стало легче. «Оставьте меня одного. Мне нужно отдохнуть», — проговорил он наконец. Я намеревался уговорить его поесть еще, но передумал. На его месте мне бы тоже кусок в горло не лез. Я тихонько поднялся. Я обязательно доем, но чуть позже. С виноватым видом произнес парикмахер. Э, мне тут интересно кое-что. Наверное, сейчас не совсем подходящий момент, чтобы спрашивать об этом. И все-таки можно задать вам вопрос? Обратился я к собеседнику. Он покачал головой. Нет. Я решил больше ему не надоедать. Ему сейчас и так весь белый свет не мил. Судя по тому, что он ни разу не назвал меня он, -ни», настроение у него очень паршивое. Мой вопрос лишь разбередит его рану. Будет грустно, если вы закроете парикмахерскую навсегда. Она всем нравится, искренне произнес я. о чем вы хотели узнать я в порядке не стесняйтесь спросил ван э, тот человек которому вы хотели сделать красивую прическу и которого кормили от души случайно не владелеца парикмахерской вай она выглядела такой хрупкой что казалось даже легкий порыв ветра может подхватить и унести ее будучи стилистом она могла сама сделать себе завивку и покраску но во мне почему-то крепла уверенность, что человек, о котором мне рассказал Ван, и есть та женщина. Вместо ответа парикмахер лишь поглядел в окно на переулок, но при этом лицо его порозовело. «Нет», — ответил он после долгого молчания. «Ну-ну, по его лицу и так все было понятно. Если это она, то можно не сомневаться, что его любовь безответна». Женщина, которую я видел в день дегустации, не испытывала к нему ни капли привязанности. Бедняга Ван любил ее без всякого намека на взаимность. Я не стал ничего больше говорить. Казалось, стоит произнести хоть слово, и он разрыдается от отчаяния».